голос пар и повторяя сообщение от Империума Человечества. Капитан. Подал голос офицер Ауспика. Движение. Анализ. Корабль. Равный по классу линейному крейсеру движется на перехват. Других подробностей нет. Вокс. Никаких дальнейших передач с момента первого ответа на наше предложение, капитан. Наши корабли в соседних системах докладывают о том же. «Отправьте сигнал приближающемуся кораблю, подтвердите верховенство Империума и потребуйте, чтобы они идентифицировали себя, но также сообщили о своих намерениях». Эвесон вырвался про себя. «Боевая готовность», — приказал он. Взвыли сирены, и манифест единства приготовился к бою. Сложившаяся ситуация тревожила Эвесона, Его судно вовсе не было беззащитным. В распоряжении команды находились орудия и щиты. Однако роль манифеста заключалась в том, чтобы предлагать первый дипломатический контакт с Империумом и нести разрозненным аванпостом человечества благие вести о сути Великого Крестового Похода. Играть роль завоевателя не входило в сферу его компетенции, ибо военным кораблем манифест не являлся. Судно сохраняло боеготовность на протяжении часа с небольшим, когда первый из галаспарских кораблей вошел в зону досягаемости. К тому времени Авесон уже перестал бесцельно ходить туда-сюда. Взор капитана устремился вперед. В космическую пустоту, сложенные за спиной руки, то и дело сжимались в кулаки. «Цель обнаружена», — сообщил офицер Ауспика. По всему мостику разнеслись сигналы о готовности орудийных расчетов. Руки и веса насцепились, тело капитана вибрировало в мучительной агонии момента выстрелить первым означало объявить войну звездному скоплению голоспа и тогда согласие обернется большой кровью. При этом вражеский корабль отличался изрядной массивностью. Нам не победить! Если мы выстрелим первым, наша миссия будет провалена. Поэтому он так и не отдал приказ. «Встречный огонь!» – закричал офицера у спика. Всего за миг до того, как торпеды настигли свою цель, Эвесон мельком увидел через Окуус нечто огромное, закрывающее звезды. А затем последовали удары. Рой торпед обрушился на его судно. Их было так много, что щиты не выдержали натиском. Эвесон почувствовал, как сминается корпус манифеста еще до того, Как отвечавший защиты офицер проревел предупреждение и понял, что его судно погибло. Затем мостик поглотило пламя. А за ними пришло небытие. Зал Генеральной Ассамблеи контролеров ордена располагался на вершине шпиля улья Протаркос. Он представлял собой обширный амфитеатр с роскошным пространством и умнитающей симметричной геометрией. Потолок достигал 20 метровой высоты. На платформе впереди располагался длинный стол, за которым сидели верховные контролеры, каждый из которых правил одним из порабощенных миров скопления голоспар. Стоявший за кафедрой в самом центре амфитеатра, лорд-контролер Эвальд Стиванко держал речь перед ассамблеей. «Миновали столетия с тех пор, как наше суеверное пространство пересекали чужаки. Сегодня мы стали свидетелями мудрости сохранения нашей личной силы. <кười> <кười> Явились захватчики, и мы уничтожили их. Так и должно быть, и так будет всегда. Наш образ жизни не будет оспарен. Он останется неизмененным. Наша свобода будет сохранена и останется бессмертной. Где во всей галактике найдется сила, способная сокрушить нас? Все вышеперечисленное делает Орден величайший <coughs> и совершеннейший империи среди всех существующих. Те, кто знают о нас, могут лишь смотреть на нас завистью и желать нашего строгого руководства. Те, кто осмелится выступить против нас, падут, ибо совершенство не может быть побеждено. Контролеры встали, все как один, их аплодисменты прозвучали с регулярностью быстрых ударов метронома. Орден – это все! – прокричал Стивен. Орден – это все! Взревели контролёры. Мартрион не сразу узнал о том, что произошло в системе Голоспар. Сообщения просачивались постепенно. В первую очередь, вести доходили до лордов-милитантов, а уже затем распространяли среди армии Великого Крестового Похода. Поначалу примарх и сам не проявил особого интереса к произошедшему. Да, он слышал об утраде Манифеста Единства, но данный инцидент не имел для него особого значения. При Мархам куда как больше занимали флотские учения, призванные укрепить союз Тиранской и Барбаранской частей 14 легиона. Но затем пришли свежие донесения об уничтожении других кораблей и атаках на другие миссии. На сей раз Мартырион уделил скорбным новостям куда больше внимания. В последующие годы воспоминания о событиях этих дней наводили примаха на размышления, Они не предчувствие ли заставило его обратить взор Галаспару и с нетерпением ожидать свежих вестей и звездного скопления. Именно сведения, отправленные шпионскими кораблями и отчеты участников миссий по инфильтрации превратили Галаспар из предмета интереса в навязчивую идею. В отчетах не было подробностей который хотел бы видеть примах, Но они были достаточно четкими, чтобы обрисовать военную диспозицию ордена. Что еще важнее, они раскрывали естество этой империи. Мартарион увидел рабство. Он увидел абсолютную тиранию, а также то, что держалось нам только на собственной силе и убеждении, будто власть дарована исключительно ее правителям. Пока Мартрион просматривал и пересматривал краткие фрагментированные записи о людях, превращенных в движимое имущество хозяевами токсичного мира, воспоминания о Барбарусе, никогда не предавшей его разум, становились все более и более настойчивыми. Воспоминания о несчастных людях, игрушках властителей, им было не под силу противостоять своему внетателю. Не было сил даже начать мечтать о сопротивлении. Но они сражались. О да, боролись, чтобы остаться в живых, но всегда терпели неудачу. Им удавалось выживать только благодаря удовольствию господ Барбаруса. А заключалось удовольствие властителей не только в истреблении людей, но и в ужасе тех, кому дозволялось прожить еще один день. Ужас. Долгое время Мартрен не понимал значения этого слова, будучи воспитанным кошмарами, стремившимися отсделать его одним из них. Его приемный отец вырастил примарха в высокогорной крепости, окутанной ядовитыми облаками и окруженной зубчатыми стенами из камней и железа, которые постоянно гноились, словно бы оплакивая крокодиловыми слезами, пребывавшие во власти ужаса низменности. Тем не менее. Мартарён чувствовал, что ему потребовалось больше времени, чем следовало бы, чтобы заинтересоваться существами, которые в конечном итоге принадлежали к тому же биологическому виду, что и он сам. Он не видел их ужаса, пока не спустился с гор, предоставив своему чудовищному отцу самому участвовать в межусобных войнах и мелких богов. Когда Мартарён увидел мир как человек, а не сын властителя, Он узрел весь масштаб господских преступлений. Хозяевам Барбаруса было недостаточно собирать людей для игр или в качестве сырья для своих извращенных прихотей. На несчастных смертных следовало спустить существ, вытащенных из самых потаенных кошмаров человеческого рода. Их близкие умирали, а затем возвращались в образе неуклюжей мешанины из трупов, сшитых проволокой воедино. Подвергнутая реанимации изуродованная и плоть превращалась в безмозглых убийц, брошенных пожинать жатву среди живых. Чудища были достаточно узнаваемы, чтобы жертва понимала, кто на них напал. Перед смертью люди впадали в отчаяние, зная, что их страдания продолжатся и вне жизни. Приятное развлечение для властителей, сокрушавших умы и дух людей чистой мощью воплощенных ночных кошмаров. Люди Барбаруса познали всевозможные формы рабства. Когда Мартурион увидел это, когда он, наконец, осознал весь масштаб их угнетения, именно тогда Примарх понял, как положить этому конец. Чтобы человечество обрело свободу, его угнетатели должны были умереть. Решение оказалось простым, но за его простотой скрывались глубокие последствия. Защитить людей от властителей было недостаточно, ибо страх перед их возвращением продолжил жить. Но если тираны будут истреблены, вернуться назад они больше не смогут. С каждым убитым властителем Мартеллон еще на шаг приближался к освобождению Барбаруса. Когда люди увидели, что даже кошмары могут умереть, они наконец-то начали сражаться с подлинной надеждой, в то время как Мартарион наделил их средствами и навыками, чтобы придать борьбе реальную силу. Его миссия обретала все большую ясность. Он освободит с путем ощущающего разрушения, убивая властителей одного за другим, пока не останется ни одного. Такова была его миссия, и он оставил ее незавершенной. Ему не удалось убить своего приемного отца. Вместо этого с чудовищем покончил другой отец Махтариона. Стыд за произошедшее все еще продолжал терзать примархом. И теперь, после Барбаруса, после того, как он объединил барбаранскую и тиранскую половины гвардии смерти, пока он все еще ждал своего первого задания в Великом Крестовом Походе, пришли вести о Галаспаре. Тираны той империи были не такими, как владыки Барбаруса. Они были людьми. Их тирания приобрела иные формы. Но все это не имело значения. Мартарион увидел тотальное угнетение. Тела и разумы народных масс были подавлены контролерами Ордена. Таким образом, Орден следовало уничтожить. Такова была его миссия. Он дойдет до конца. Уничтожение будет полным. Примарах сразу же наметил контуры своей стратегии. Об осаде не могло быть и речи. Орден следовало вывести из строя одним единственным обезглавливающим ударом. Гвардия смерти предстояло пробиться через оборону системы Галаспар с поистине зверской скоростью. Для этого потребуется нечто большее, чем обычная мощь его флота. Потребуется грубая, расходуемая сила, чистая масса. Он вспомнил об астероидах, собранных среди плотных планетарных поясов и оснащенных грубыми двигателями, чтобы двигаться во главе флота. Просмыслил о брандерах, взятых со свалок для выполнения последнего задания. И, наконец, подумал о четвертом саднике, который при правильной модернизации может быть превращен в штурмовой барк. Подготовка потребует времени, но каждый месяц, потраченный на флотские приготовления, окупится сторицей благодаря жесточайшей скорости самой компании. Магистр осады гвардии смерти встретил капитанов первый и седьмой великих род, когда те выходили из погрузочного отсека четвертого всадника. Первый капитан боевой капитан приветствовал маршал Артур Кориус своих братьев Антауса Баразина и Вилиана Терсуса. Глава Маршала была обрита нагло, как и у соотечественников трансов Борозина с Терсусом. Однако кожа отличалась такой же мертвенной бледностью, как и у всех легионеров с Барбарусом. «Работа выполнена на славу. Думаю, все пройдет по плану». «Согласен?» – отозвался Борозин. «Итак, ты покажешь нам кое-какие модификации штурмового барка». Урин и повел собратьев по пустынному коридору. Тот был широким и высоким, спускаясь по хребту корабля. Подобно всем остальным уголкам четвертого всадника, он обходился без украшений. Его функция заключалась в том, чтобы доставлять легионеров по местам быстро и в большом количестве, где они должны были действовать как посланники смерти. «Я имею честь находиться на корабле во время большей части работ», ответил Кориус. «И наблюдать, как идеи лорда Мартеллиона обретают форму». Он повернул налево на первом крупном перекрестке и повел капитана в один из рудиных отсеков. Техножрецы и сотни их адептов усердно трудились над внутренними стенками зала. Леса поднялись на целых 18 метров, повторяя форму внутреннего изгиба стен и формируя полуарку потолка. Командиры обеих рот осмотрели орудие и ознакомились с новыми конфигурациями корабля. «Усиление щитов», — отметил Терсус. «Небольшие», — сказал Борозин. «Верно», — согласился Кориус. «И не только щитов. Произведена доработка всех несущих конструкций. Много работы делается и с тормозными двигателями. «Ха, я вижу закономерность», — заметил Борозин. «Какого рода?» — спросил Терсус. «Для начала скажи ко мне вот что. Каково твое мнение о флотских маневрах, которые мы только что завершили?» «Они показались мне необычными», — объяснил Терсус. «Не похожими ни на что из того, в чем я участвовал прежде, как гвардейец смерти или сумеречный рейдер». Терсус не мог полностью скрыть нотки нежности и чувства утраты в голосе, используя прежнее имя четырнадцатого легиона. Борозин уловил его ностальгию, но не отреагировал на нее. «Они были необычными, это факт», — согласился он. «Стало быть, для этого есть четкая цель. Такая же наверняка скрывается и за подготовкой четвертого всадника». «Что за цель?» — поинтересовался Кориус. «Лорд Матарион!» Задумал компанию. И где же? О мобилизации пока еще никто не слышал. Она должна произойти в ближайшее время. ответил ведь, ни один из сынов Императора не станет прозябать в бездействии. Но все-таки, куда мы направляемся? Без понятия. Но модификации тренировочный режим слишком уж специфичны, чтобы не подразумевалась конкретная задача. Наверху, словно тепловая молния, разом вспыхнуло множество плазменных резаков. Терсус нахмурился. «Я пытаюсь представить себе, что это может быть за задача». «Выглядишь обеспокоенным», — заметил Кориус. «Не обеспокоенным», — пожал плечами Терсус. «Озадаченным. Вы заметили, что в строю, который мы заняли, не было и намека на оборонительную позицию». «Не совсем так», — возразил Борозин. «Ты прав. Насколько я могу судить, если она и имела место, то объектом защиты становился четвертый всадник, которому и предстояло выполнить некую приоритетную задачу». «Ударь достаточно сильно, и тебе не потребуется защита». «Как часто такое бывает в бою?» — спросил Терсус. В стоявших нескольких метрах легионер первой великой роты развернулся и отдал честь ударом кулака в грудь. «Простите, господа», — начал он. Боросин повернулся к нему. «Хотели бы что-то добавить, легионер Тифон?» «Не хотел бы казаться непочтительным первый капитан, но...» «Я понял. Знаю, что ты хочешь сказать. Можешь говорить свободно». «Капитаны, маршал, «Опять же, не хочу казаться непочтительным, однако вы все – тиранцы», – заметил Тифон. «Если бы вы жили на Барбарусе, то понимали бы, что такое сражение. И правда случается. Ежедневно. И попытки защититься никогда не срабатывают. Единственный способ выжить – нанести удар первым. Он помолчал, а затем поправился. «То есть мы могли выжить, когда лорд Мартрион стал сражаться вместе с нами и показал нам, что мы способны побеждать. Если ты собирался расстаться с жизнью до его пришествия, то лучше всего было сделать это в наступлении, мечтая о том, что сумеешь утянуть за собой врага». Он склевелся от мрачных воспоминаний. «Хотя по правде сказать, я не уверен, что мы вообще умели мечтать, пока лорд Мартрион не появился среди нас». «Подразумеваешь, что он подарил вам мечту», — сказал Борозин. «Так и есть. Мечта об убийстве врага. И он научил нас атаковать, так что защита и правда не имела значения. Кому нужна защита, когда враг мертв? Смекаете?» «Да», — подал голос «14-й Легион всегда был воинством фаталистов. Но я допускаю, что у вас, Барбаранцев, связь с фатализмом куда теснее. «У нас не было выбора», — пояснил Тифон. «Обещаю тебе», — сказал Борозин, созерцая работу и представляя себе, насколько грозным оружием становится четвертый всадник. «Что на сей раз выбора не будет у неприятеля». В коммуникационном зале Косыжнеца Мартарион поднялся к гаволитовой пластине системы Литокаста. В зале царил сумрак, если не считать слабого свечения, исходящего от рабочих мест техноадептов-операторов. Мартрион кивнул, и Литокаст пробудился к жизни. Свет вспыхнул, замерцал и окружил Мартриона изображением зала собраний. Лишь легкое мерцание выдавало иллюзию. Массивная золотая аквила на черной стене раскинула крылья над столом, вокруг которого собрались лорды-милитанты. Каждый из них, где бы он ни находился в действительности, также активировал механизм летакаста, и система с идеальной точностью воссоздала их всех собравшихся внутри зала, который и сам по себе был иллюзией. Симуляция реальности казалась более чем правдоподобной, и подходящий для целей собрание, а присутствие Мартриона вполне достаточным, чтобы вызвать благоговение у лордов-милитантов. Как только Примарх явил себя, они тут же поприветствовали его поклоном. Примарх занял место во главе стола, наблюдая, как стоявший на дальнем конце лорд Тревент из имперской армии резюмировал ситуацию в звездном скоплении Голоспа. Рядом с ним На симуляции пикт-экрана отображалась карта Карманной Империи. «Какими силами мы располагаем в данном регионе?» — спросил лорд Ависа Брайтин. Как только она заговорила, дисплей рядом с Тревентом изменился, демонстрируя мерцающие секторальные метки, полыхавшие пламенем войны. «Недостаточным, если речь идет о начале атаки на Голоспар», — сказал Тревент, указывая на дисплей. Двадцать второй и одиннадцатый экспедиционные флоты крестового похода скованы борьбой против Орочи Империи Вульдекара. Битва не из простых. Одержит победу, но легкой ее не назовешь. «Имеешь в виду, что флоту увязли в борьбе с Империей зеленокожих и беспокоишься насчет исхода?» — подумал Мартион. «А что белые шрамы?» — спросил лорд Парантель. «Пятый легион преследует сестру Фрала вместе с боевой группой Гаргон-5», — пояснил Тревент. «Снимать их задание и направлять куда-то еще стало бы катастрофическим риском для победы, ради которой было пожертвовано многое». «Однако, с учетом нападения на имперское судно, мы не можем позволить голос пару оставаться безнаказанным», — вставил Парантиэль. «Согласна», — тревнула Брайтинг. И это даже без учета стратегической позиции Голоспара. Это уже потенциальное препятствие для сбора сил в регионе Васалия. Если Орден начнет экспансию, у нас появится новая уязвимая точка. Похоже, что Орден не располагает технологии варп-перемещений, по крайней мере на данный момент, — ответил Тревент. Впрочем, со стратегическим положением самого Голоспара не поспоришь. «Голоспар нельзя игнорировать, но в настоящее время мы не располагаем возможностью собрать силы, необходимые для длительной осады и последующего прорыва обороны Ордена. Похоже, что блокада — наш единственный вариант». «Блокада...» — повторил Мартлеон. Лорды-милитанты развернулись, устремив взоры к примарху, чего до сих пор избегали. Даже его иллюзорный образ вызывал у них дискомфорт. «Верно», — отметил Тривент. «По крайней мере, нам удастся сдержать Гаваспар». «Сдержать!» — повторил Мартрион. Его голос сочился холодным презрением. «Ну и когда же Империум разберется с Орденом?» «Когда удастся выделить достаточные силы», — произнес Тривент. Мартарион ответил молчанием и ужасающей неподвижностью. Тривент ощутимо поежился. «Борьба обещает стать долгой. К сожалению, такова реальность ситуации». «Долгая борьба», – отозвался Мартарион, словно повторение слов лорда-милитанта было для него единственной возможностью поверить в их реальность. «Чудесный эфемизм для обозначения...» Задержки, пока народ Голоспара Страдает под гнетом тирании Они живут так веками Вмешалась Брайтин И подождут еще немного Ничего страшного Немного еще Отметил мартреон Подразумеваешь еще несколько лет Тревант начал успокаивающе поднимать руку но передумал и отреагировал так, словно Мартрион и в самом деле находился с ним в одной комнате. «Подобное не входит в наше намерение». «Но все-таки вы выбрали ожидания. Тревен поморщился. <coughs> «Сложности Великого Крестового Похода имеют прерогативу над нашим решением, которое мы принимаем на уровне конкретных систем или звездных скоплений». Мартарион ничего не ответил. «Вы желали присутствовать на совете, лорд Мартарион». Треванд явно пытался произвести впечатление, будто обладает большей властью, чем чувствовал в настоящий момент. «Вам есть что предложить?» «Да!» – отчеканил Мартарион. «Не тратить годы на ожидания, заняться этим непотребством, известным как Орден, без всякого промедления». Мы бы все хотели этого. Заметил Прантель. Славно. В таком случае Гвардия Смерти освободит Голоспар. Характер первой кампании 15-го легиона все еще обсуждается. Изрек Тревент после минутного колебания. А затем, после более долгой паузы, продолжил. Лорд Мартрион, у вас нет полномочий на принятие подобных решений. Марторион хмыкнул. «Хм, да ну!» «Разумеется, если Император прикажет, Мартрион не дал Тривенту закончить». «Будь уверен, никакой блокады не потребуется. Я без промедления приступлю к согласию Голоспара. Подготовка уже началась». Он оказал лордам-милитантам любезность, выслушав их планы относительно Империи Ордена. В стремлении посмотреть, а не произойдет ли спасение Галаспара еще до того, как он будет готов, этого так и не произошло. Решение лордов милитантов оказалось столь же бессмысленными, как ожидал Примах. Никакой блокады. Недоверчиво повторил Тривент. Амбициозное заявление. Как же вы собираетесь достичь этой цели? Взмахом косы. Что это значит, лорд Мартелеон? Не понял, Парантель. Внезапный, решительный и всесокрушающий удар в самое сердце системы Галаспар. Мой флот прорвется сквозь их оборону и возьмет Галаспар настолько быстро, что Орден не сумеет пустить в ход свою мощь. «Я не берусь читать лорду Мартариону лекции о тактике», – начал Парантель. «Вот и не нужно», – перебил его Мартарион. «Но не всегда обстоятельства позволяют использовать настолько...» Он перевел дух, явно подыскивая менее оскорбительный термин. «Настолько... простодушную так... стратегию». «Это единственная стратегия, что сработает в скоплении Голоспар», — отрезал Махтарион. Орден ордена оборонительные силы», — заметил Парантиэль. Это не будет иметь ни малейшего значения. Пару часов спустя Мартырион предоставил собравшимся в стратегиуме четвертого высадника капитанам своих великих род план компании. Помещение, расположенное чуть позади мостика и выше его, было пустым, за исключением возвышающегося в самом центре галалитического стола. Столь же функциональным и ничем не украшенный, как и оружейный отсек, Зал отличался не менее впечатляющий размерами. «В составе Империи находятся 11 звездных систем», — начал Мортарион. «Мы проигнорируем все, кроме одной. Голоспар. Вот истинное сердце их могущества. Без него Империи Ордена не выстоять». Пока Примар говорил, галалитический образ скопления сменился одной-единственной системой Голоспар. Наша стратегия будет прямолинейной. Выходим в пределы системы через точку Мандевили на полной скорости. Ни за что не останавливаемся. Повторяю, никаких остановок. Вражеские корабли мощные и многочисленные, однако медлительные. С нашей скоростью им не сравнится. Появились грубые изображения крепостей-мониторов из палинских стражей Галаспара, что патрулировали орбиту каждой из планет системы. То были неуклюжие чудища размером с боевой крейсер, созданные для того, чтобы раздавить любую угрозу Империи с помощью одной лишь голой силы. Внешне они напоминали блочные многоступенчатые зеккураты, со вздернутыми носами. Мартирон прервал свою речь, позволив капитанам оценить корабли, обещавшие стать главным препятствием для флота. Ни один из них не стал задаваться вопросом, что станет с кораблем Гвардии Смерти, поврежденным вражеским огнем. А ведь подобное испытание наверняка выпадет ни одному из них. Мартирон уже дал им ответ. Ни за что не останавливаемся. Проецируемое гололитическим столом изображение вновь переменилось, и на сей раз перед взором собравшихся остался лишь сам Голоспан. Силы планетарной обороны – вот с чего начнется настоящее препятствие. За орбитальными платформами располагаются орудия наземного базирования. Немалое число и весьма мощные. Вполне достаточно – чтобы помешать любым попыткам приблизиться для орбитальной бомбардировки. Впрочем, наша скорость и лишительное наступление позволят нам посадить корабль. Один-единственный. Вот этот. Гололитический образ снова изменился, демонстрируя поверхность Голоспара и очертания аркологии города Улья. Перед вами центральный улей Голоспар произнес Мартарион. Он воспринимал город, словно осужденного преступника. Его именуют Протаркас. Орден централизирован и иерархичен. Голоспар управляет империей. Протаркас правит Голоспаром. Информация, собранная нашими агентами, подтверждает это. Из Протаркаса поступает Больше сигналов, чем из какого-либо другого региона планеты. При этом, наибольшее число сигналов сосредоточено вот здесь. Вершина центральной башни, высочайшей из всех, начала пульсировать. Практически наверняка это место является центром управления Голоспаром. Это и есть наша цель. Ее необходимо захватить, а не уничтожить. Иначе место этого центра займет иный узел. На сей раз запульсировало основание улья. Тепловое сканирование показывает, что основная часть энергии для города вырабатывается вот здесь. Это второстепенная цель, которую по возможности необходимо уничтожить, чтобы ускорить разгром неприятеля. Улей должен быть захвачен в течение дня и ночи. В противном случае в Протаркас успеет прибыть подкрепление из других ульев. Ситуация проста. Ничто иное, кроме как орбитальная бомбардировка не сумеет быстро истребить громадные армии, которые Голоспар может мобилизировать. Однако флот не сможет приблизиться, пока планетарная защита не будет нейтрализована. Следовательно, центр управления Протаркосом должен быть взят. Этот корабль и десять тысяч легионеров на его борту захватят город в течение дня и ночи. Мартарион закончил и стал ожидать вопросов. Он предоставил план действий, способный даровать Ордену быструю, жесткую и всеобъемлемую смерть. Легион заставит их заплатить. Это было столь же неизбежно, как и сама смерть. «Неужели что-то способно удержать Орден от уничтожения командного центра, прежде чем мы захватим его?» Спросил Терсус, боевой капитан седьмой великой роты. «Для Ордена характерна централизованность. Ее иерархия отличается предельной жестокостью», — ответил Мартарион. «Вся полнота власти сосредоточена в руках нескольких влиятельнейших тиранов, что правит из крупнейшего и наиболее могущественного Улья. Лидеры Ордена не пойдут на риск, связанный с децентрализованным контролем. Ничто не должно бросать вызов Ордену, само название которого равнозначно слову «Порядок». Если этот Улья является центром управления, значит он должен сохранять свой статус. Уничтожить Протаркас было бы равносильно передать контроль руки одного из меньших ульев и его лидеров. Верховные контролеры не посмеют отважиться на такой шаг, за исключением, быть может, того момента, когда у них не останется никакой надежды. Это обстоятельство позволит ограниченному времени работать в нашу пользу. Контролеры Протарка проверят, что подкрепление успеет прибыть вовремя. Разумная мысль с их стороны. Однако нам придется доказать, что они ошибаются. Слово взял первый капитан Борозин, изучавший топографию вокруг основания Улья. «Где нам предстоит приземлиться?» Поинтересовался он, чтобы быстро взять Протаркас. «Мы не станем приземляться», — пояснил Мартреон. Четвертый всадник протаранит сам город. Приготовления растянулись на несколько месяцев, что изрядно взбесило Мартариона, однако он старался оставаться терпеливым. Примарх мог видеть свою цель шаг за шагом, собственными глазами. Когда, наконец, работы были завершены и корабль тронулся в путь на Голоспар, Мартарион обратился ко всему флоту с командного мостика четвертого всадника. Штурмовый Барк стал его флагманом на время вторжения и занял позицию на острие клиновидного строя. В десантных отсеках 11 тысяч избранников Мартриона ждали момента, когда их спустят на Орден. Мартеллон начал свою речь сразу же, как только флот вышел из варпов ближайших к Галаспару точки Мандевиля. Плазменные двигатели кораблей, заработали на полную мощность и погнали их через всю систему. «Мои гвардейцы смерти!» Начал Мартрион. «Когда я впервые встретился с вами, то назвал вас своими несокрушенными клинками. Я пообещал вам, что вашими руками установится справедливость. Поклялся, что погибель обрушится на тысячи миров. В этот день Смерть придет на первые из них. Люди Галаспара страдают. Орден правит этой империей столь же омерзительной в своей сути, Сколь без его поданная. Правосудие требует уничтожения. Изгоните прочь любые мысли о милосердии, Ибо оно суть, забава труса и ложь деспота. Сегодня клинок падет на горло от тирании. Ничто не остановит нашу руку. Ни один враг не выстоит перед нами. Смерть есть истина, которую познают все. Мы маршируем с ней в едином строю. Мы едины со смертью. Так пусть же теперь единство обретут погибель и правосудие. Глава 5 Лорд Контролер Эвольд Стивенг приступил к утренней трапезе в обществе Стувы Ювалиат, Верховного контролера Космического флота и двух его детей Вена и Изы. Брачный союз между лордом-контролером и одной из наиболее могущественных верховных контролеров являлся многовековой традицией ордена способом укрепления вершины власти. Вен и Иза уже были взрослыми, но ни один из них не имел ни официального места в структуре Ордена, ни звания, которое они могли бы назвать своим собственным, ни власти, которой можно бы было распоряжаться. Все, что у них было, это ожидание силы. Титул контролера по умолчанию передавался по наследству, однако лишь при условии проявленной воли и ратификации титула Генеральной Ассамблеи контролеров. Кроме того, ни одной семье не позволялось иметь больше наследников, чем наследуемых титулов. Орден придерживался практики стабильного самопроизводства. Если какой-то из потомков по той или иной причине оказывался ненадежным, им могли распорядиться точно так же, как и любым другим имуществом контролеров. Подобно всем остальным помещениям квартала, принадлежавшего Стивангу и Ювалиат. Зал для завтраков предоставлял собой громадное декадентское пространство. Мебель внутри ограничивалась столом и четырьмя стульями, расположенными метров в тридцати от стен. Голоса участников трапезы отражались от стен и настолько высокого потолка, что он практически скрывался из вида во мраке наверху. Слуги неслышно ступали на мягких подошвах. Они принесли кушанье своим господам и в полном безмолвии удалились. Стиванг взял ломать хлеба, откусил кусок, тщательно его проживал и нахмурился. Затем лорд-контролер повернулся в сторону ювелиат и приподнял бровь. «Ты уже пробовал сегодняшний хлеб?» «Конечно. Ожидала, заметишь ли ты что-нибудь». «У него другой вкус», — проворчал Стиванг. «Совсем не на том уровне, что вчера». «Согласна». Стиванк нажал на кнопку, расположенную в углублении стола на правой стороне. Мгновение спустя явился домашний контролер Бефессен, ступавший так же бесшумно, как и каждый из слуг. Он остановился у плеча лорда-контролера и доклонился, чтобы выслушать его распоряжение. Стиванк поднял ломать хлеба и уронил его на тарелку, словно бы само прикосновение к выпечке было для него оскорблением. Это совершенно неприемлемо. Процедил он. «Наймите новых пекарей. Уничтожьте показавшие свою бесполезность. Рабочая единица». «Будет исполнено незамедлительно, лорд-контролер». Пообещал бы Фессон и удалился, чтобы проследить за нахождением замены и приведением смертного приговора в исполнение. «Одобряешь?» спросил Стеван к ювалиад. «Разумеется. Благодаря свежим единицам получается свежий хлеб», — отметил Стиванг, довольный своей формулировкой. «Демонстрация смертоносной дисциплины также была уроком для Вена и Изы». Ювалиат решила убедиться, что урок был усвоен должным образом. «Вы осознаете необходимость приказа для «Да», — ответила Иза. Ивин тоже кивнул. «Докажите мне, что осознали». Она указала на Изу. «Говори!» «Исправление – это слабость», – начала Иза. После того, как рабочая единица приобрела навыки, необходимые для выполнения той или иной задачи, любое снижение качества работы говорит о потере навыков, попытке мизижа или о двух этих факторах одновременно. Ювалиат подняла палец, заставляя Изу замолчать. Верховный контролер коротко кивнула, после чего повернулась к Вену. Твоя очередь. Если рабочая единица исправилась, это дает ей возможность скрыть свои недостатки и в конечном итоге нанести еще больше вред. Хорошо, резюмировала Ювалиат, после чего вернулась к своему завтраку. Исправление – это слабость. Подтвердила она, не глядя на собеседников. Вот почему я нуждаюсь в исправлении, как лорд-контролер. Затем она подняла глаза, устремив безжалостный взгляд на сына и дочь. Поэтому крайне важно, чтобы никто из вас не действовал так, словно нуждается в исправлении или ожидает его. Близнецы промолчали. Им не давали разрешения говорить свободно. «Вы понимаете?» Обратился к ним Стиванг. «Да», — ответили они хором. «Чудесно». Время от времени напоминать наследникам о ненадежности их собственного положения было мудрым решением. Это показывало близнецам, насколько опасно мыслить об ускорении их собственного прихода к власти. Неожиданно взвыла сигнализация. Вен поперхнулся водой. Ювалиад вскочила со своего места, роняя на пол столовые приборы. Нож и вилка зазвенели от удара по камню, но эхо удара тут же исчезло в электронном вое сигнала тревоги. Стиванг застыл на несколько долгих секунд. Мозг лорда-контролера отказывался воспринимать то, что он слышал. Ему было известно, какие чрезвычайные обстоятельства способны вызвать активацию сигнализации, Но подобных обстоятельств никогда не возникало. Сигналы тревоги никогда прежде не активировались. Это было фундаментальным нарушением привычной рутины. Нарушением порядка. Сигналы тревоги означали нечто невообразимое. «Ошибка», – промолвила Ювалиад. Произнесенные слова подарили Стивангу надежду и заставили его мыслить здраво. Он ухватился за неотвратимость возмездия за подобную ошибку. Если же ошибки не было, лорд-контролер страшился узнать, что скрывалось за сигналом тревоги. Но он должен был знать об угрозе, бросившей вызов Ордену, и бороться с ней. Стиванг поднялся из-за стола, после чего вместе с ювалиат выскочил из зала для завтраков оставив своих отпрысков позади. К тому моменту, как в первичный командный центр прибыли Стиванг и Увалиат, большинство их коллег контролеров уже собрались внутри. Впрочем, они оказались не последними. Лорд-контролёр и его избранница остановились на полпути посреди своего личного коридора, ведущего в залу. Они не должны выглядеть так, словно торопятся, Весь подобное свидетельствует о слабости. А еще подобное могло указывать на беспорядок в их сознании, а беспорядок может быть заразным. Увесистая стальная дверь поднялась при приближении контролера, а затем закрылась за ними. Стиванко постарался отогнать мысли о том, что в тяжелом лязге присутствует тембр обреченности. Напротив, услышанное им символизировало безопасность. Верховные контролеры сослужили чувство защищенности, и они будут защищены. Комната обладала впечатляющими размерами, что вполне соответствовало ее статусу Голоспарского центра власти. Центр пола был утоплен. Сиденья для верховных контролеров окружали галалитический стол. На нескольких ярусах вокруг стола располагались ряды станций, контролирующих оборону Звездной Империи. Стиванг занял свое место, позволив тем самым сделать то же самое и остальным. Четыре кресла все еще продолжали пустовать. «Выключить сигнализацию!» – приказал Стиванг. Техник у одной из ближайших к нему станций простучал по экрану, после чего душераздирающий войск бавил октавы и умолк. Стиванг бросил взгляд на хронометр, подвешенный к потолку. С момента объявления кризисной ситуации прошли две минуты. Некоторым другим верховным контролерам требовалось пройти куда более долгий путь, чтобы добраться до первичного командного центра. Предоставим остальным еще три минуты. Слова у лорда контролера встретили молчание. Его младшие коллеги сидели неподвижно, наблюдая за бегом секунд. Ровно за минуту до конца отсчета прибыли еще два верховных контролера. Те двое, что отвечали за перераспределение расходных материалов и регулирование химических веществ, по-прежнему отсутствовали. Что ж, им не повезло. «Закрывайте нас!» — проворчал стиван Снизу раздались тяжелые удары. Десятки противовзрывных дверей опустились, перекрыв любой доступ к первичному командному центру. Стиванг не слышал шагов экипирующихся солдат но знал, что мобилизация идет полным ходом. Зал остановился неприступным благодаря стратегии, необходимость которой прежде никто не верил. «У нас есть связь с другими ульями?» — спросил Стеванка. Техник встал со своего места. Став объектом напряженного внимания, он опустил руки по швам и объявил. «Так точно, лорд контролер. Все линии открыты!» Верховные контролёры каждого из ульев на Голоспаре ожидают в ваших распоряжениях. Тогда приступим. Покажи нам причину тревоги. Галактический стол загудел. Появилась карта системы Голоспар, на которой пульсирующие угрозы блестящая линия возникла сразу же за орбитой самой дальней планеты. «Армада вторжения», — пробормотала его Яркая белая линия, пятно на лице их империи. Выглядело словно кинжал, направленный в самое сердце пара. «Информация подтверждена?» Задал вопрос Стиван. Техник, говоривший ранее, словно вытянулся по стойке смирно. В точности так лорд-контролер. Он опустился на свое место и постучал по экрану. Кинжал на галетическом столе превратился в грубую схему входивших в систему кораблей. И их было много. Ни один из кораблей Ордена не мог предоставить более конкретную информацию. Впрочем, сомнений в том, что началось вторжение, не оставалось. «Есть ли какие-то сообщения захватчиков?» Вновь спросил Стиванг. «Никаких лорд контролер Они проигнорировали наше предупреждение?» «Подверглись ли атаке какие-то другие системы?» «Никак нет, лорд контролер Новость об этом воодушевила Стиванга. Если силёнок у врага хватало только на это вторжение, подобное свидетельствовало о его слабости. Кроме того, в таком случае внимание верховных контролёров не будет разделено между несколькими фронтами. Стиван кривнул его лиат, предоставляя ей возможность выработать стратегию. В этом заключалась ее ответственность. И в случае неудачи это станет ее смертным приговором. «Отправить мониторы крепости!» отчеканила Ювалиад. Затем она наклонилась вперед, чтобы постучать по столу, и устройство отобразило позиции громадных оборонительных кораблей Ордена во внешней системе. Они смогут оказаться в пределах огневого контакта через несколько часов. «Они окажутся в меньшинстве», заметила Ява Тервиан, верховный контролер морального духа. «Их цель – замедлить натиск захватчиков», пояснила Ювалиад. Этого будет достаточно, чтобы остальные крепости сцепились врагом и заблокировали ему путь. Насколько близко может подойти неприятель, прежде чем это произойдет? Поинтересовалась Сервиан. Невозможно предсказать, пока у нас не будет более четкого представления о силах захватчиков. А что насчет орудийных платформ? Спросил Стеван. Кольца этих оборонительных станций опоясывали спиралями каждую из планет системы. Ювелия отколебалась. Стиванк видел, как она взвешивает возможные риски. Рудиные платформы, сотни метров в диаметре, оснащенные минимальным экипажем и защитными экранами, не годились для полноценного космического боя против флота. Их целью была защита планеты посредством создания огневой стены. Если Ювалиад оставит какой-то из миров незащищенным, и враг решит воспользоваться этим преимуществом, захватчики получат возможность создать собственную твердыню внутри системы, которую смогут использовать в качестве плацдарма для организации последующих атак. Верховный контроллер флота.